Глава 14. Меня отвели в камеру. Это была пустая, без единого окна комната, из мебели только параш в углу. В потолке торчал крюк, к которому человек в сером прикрепил шнур от моего ошейника. Вряд ли я помру от голода, сказал я, потому что раньше подохну от жажды. Он ничего не ответил и ушёл, но вскоре вернулся с пластиковой бутылью воды и стандартным пайком клянской армии. Еда не самая роскошная, но всё лучше, чем ничего, жить можно. Всё время, пока я ел и пил, последняя мысль вертелась у меня в голове: жить можно. Как бы там ни было, меня не убьют. Я им нужен, действительно нужен. Они понимают, что специальный корпус уже наступают им на пятки, им придётся приложить все силы, чтобы его остановить. Край наполовину убедил меня. Ничего не скажешь, убеждать он умеет. Я глянул на свои руки и содрогнулся. Да уж, убедил. Но зачем мне это нужно? Затем, что я не просто пешка в его игре, я могу переломить ход событий в любую сторону. Сейчас Клеанда успешно расширяет свои владения, но всё может рухнуть. Если специальный корпус получит мою информацию, он сможет нейтрализовать агентов Клеанды и предотвратить оккупацию других планет. Возможно, клянская армия будет разбита здесь на Бураде, даже если я перейду на сторону противника, корпусом всё равно не одолеть. Хотя это сильно осложнит ситуацию, потому что операция края вступит во вторую стадию. Но это означает, что серые люди допустили ошибку. Им следовало убить меня сразу, как только стало ясно, кто я такой. Конечно, если при помощи пыток им удастся меня сломить, то в их руках я буду представлять серьёзную угрозу. Но тут есть одно но. Они упустили из виду важный факт. Пока я жив, я буду представлять собой смертельную угрозу для Клеанды. Они допустили ошибку, ухватившись за эту мысль, я пережёвывал её так же тщательно, как свой поёк. Конечно, я у них в плену, в плену, а в плену только моё тело, а ум, конечно, нет. Посредством нейропыток и бесет они чуть было не подчинили себе мой интеллект. При одном только воспоминании обученной казни мой желудок спазматически сжался, и я потерял всякий аппетит. Надо выбросить эти мысли из головы, мне же будет лучше. Хотя нет, помнить об этом надо и думать надо, но совсем не так, как им это хочется. Это был трюк, ни что иное, как трюк. Так это и следует понимать. Дожовый остатки малоаппетитного обеда, я усиленно себя убеждал. Послушай, Дигрист, ты достаточно много знаешь о законах реальности, чтобы безошибочно определить чужое вмешательство. Ты ведь и сам постоянно изменяешь реальность к своей собственной выгоде и к неудовольствию окружающих, а вот теперь и с тобой сыграли такую же штуку. Кровь хлещет из отрубленных кистей. Спокойно, спокойно. Воспоминаниями займёшься позже. Сейчас надо заняться вещами вполне реальными. Реальность. Никакими самыми разчудесными лекарствами от рубленой руки не залечишь ни за два часа, ни за два дня. Где-то на подсознательном уровне я чувствовал, что между пыткой и выздоровлением прошло совсем немного времени. У каждого из нас в глубине мозга есть часы, которые постоянно отсчитывают суточные ритмы, не останавливаясь ни на секунду. Эти то часы мне и подсказывали, что с момента моего ареста прошло совсем немного времени. Но что реально могло подтвердить это ощущение? Я провел рукой по лицу, затем по волосам. Счетины есть, но не очень длинные. Волосы в полном порядке. Но меня запросто могли постричь, побрить. Нет, тут не зацепишься. А ногти. Я всегда их подстригаю коротко. А коротко подстриженные ногти особых примет не имеют. Хотя погоди, подумай. Ну, же вспоминай, ведь что-то было, что-то незначительное, мелкое. Да. Во время посадки в суете сломал ноготь на левом мизинце. Нет, не торопись смотреть. Постарайся вспомнить точно. Сломался ноготь. Не отвлекайся. Совсем маленький кусочек. Это воспоминание не очень приятное, но что поделаешь? Я оторвал надломленный кусочек, появилась крохотная капелька крови, потом в суете всё это забылось. Я осторожно поднял левую руку и поднёс к глазам. Так, мизинец, ноготь и крохотная ранка. Попался край старый ты плут. Судя по ранке, это торчу здесь день или два, никак не дольше. Красные шрамы на руках. Ну и что? Шрамы как шрамы. Сделать такие пару пустяков. А как же пытка?